а в множестве, что, несомненно, свидетельствует о планомерном применении соответствующей техники. В одном только бушире обнаружено более 30 подобных буровых отверстий диаметром до 15 см. Да и в сакара и в Великой пирамиде в Гизе также найдены блоки с отверстиями столь же высокого качества. И хотя египтологи упорно стоят на своем, факт остается фактом. При использовании меди и дерева получить подобные отверстия попросту невозможно. Даже в наши дни получить отверстие такого качества в твердых породах типа гранита или диорита возможно лишь при применении самой современной буровой техники, создающей давление на буровую колонку, около двух тонн. И использование алмазных насадок, коэффициент твердости — 10. Итак, так отверстия в руинах Абушира столь совершенны, что сделать их можно было только при помощи специального механизма. Но откуда же он мог взяться? Таинственный Шамир Использование алмазов или алмазных резцов в Древнем Египте в эпоху Древнего Царства не подтверждается ни археологическими находками, ни филологическими материалами. Одно из возможных объяснений этого феномена можно найти в преданиях другой, соседствовавшей с Египтом культуры, а именно в иудейской традиции. Так, например, в Талмуде мы встречаем описание таинственного объекта, который охарактеризован там как легендарное существо, имеющее природу минералов. Мишна-Авод V-Дроб-9. Характерные свойства и особенности, применение которого практически наверняка позволяет сделать вывод, что речь идет о неком приборе или механизме. Так в иудейских легендах упоминается некий червь, который может прогрызть путь сквозь самые твердые минералы. И говорится, что червь этот хранился в свинцовом ящике, наполненном куделью. Легенда о Шамире и Асмадее. Объект этот... Впервые открытый для исследований в русле поисков следов палеоконтакта, насколько мне известно, Хансом Вернером Захманным назывался Шамир. Любопытно, что по-древнееврейски название это имеет двоякую этимологию. Вместо этого, словно вновь отсылая нас в Абушир, В еврейском словаре «Кауча и занялся о нем сказано буквально следующее. Термин «шамир», по всей видимости, восходит к какому-то древнеегипетскому корню. В том же своде иудейской мудрости Талмудия «шамир» определяется как режущий червь. Писахим 54а – «А». В книге «Загар, как червь, рассекающий металл» Загар 74а-б Хотя эти определения и без того представляют собой вполне ясное описание, Библия в этом отношении идет еще дальше. В книге книг прямо и без обиняков употребляется словосочетание «алмазное острие», Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижале сердца их и на рогах жертвенников их. Разумеется, этот алмазный режущий червь, судя по всему, был не каким-то повседневным и доступным всякому инструментом, а своего рода божественным орудием которая крайне редко оказывалась в руках простых смертных. Это еще одно возможное объяснение того, почему драгоценные камни –